Глава двадцать четвертая. Чтобы помочь Майки освоиться на новом месте, я решил, что пробыду в доме еще немного. Я даже обещал дяде, что возьму мальчика с собой на работу, если, конечно, он захочет. Майки как раз доедала овсянку, когда в кухню, протирая глаза, вошла Томми. Достав из холодильника картонку с апельсиновым соком, она налила себе полный стакан и села за стол рядом со мной. Подмигнув Майки, Томми положила голову мне на плечо. Мне понравилось Менди, сообщила она, не глядя на меня. Потом выпрямилась и закинула ногу на ногу. Лицо у неё раскраснелось словно от жара, да и глаза поблескивали как-то неестественно. Машинально я положил ладонь ей на лоб. Томми сразу отстранилась, но я успел почувствовать, какая горячая у неё кожа. Как ты себя чувствуешь? В ответ Томми небрежно пожал плечами. Сегодня мне нужно в город, и я хотела взять тебя с собой. Как насчёт того, чтобы вместе пообедать? Ты не ответила на мой вопрос, и не надо делать вид, будто ты меня не слышала. Так ты пообедаешь со мной или мне пригласить на свидание человека-паука? Майки, который внимательно прислушивался к нашему разговору, посмотрел на меня и вопросительно приподнял брови. По-видимому, ему тоже хотелось узнать, что я отвечу. Ты любишь жареное мясо, спросил я его. Бифштекс и барбекю и прочее. Майки перевёл взгляд на Томми. Она чуть заметно кивнула, потом нацарапала на салфетке несколько слов и передала ему. Майки прочёл записку, кивнул в ответ и, придвинув салфетку ко мне, постучал по ней кончиком пальца. Что там было написано, я знал даже не читая. Мы с Томми обедали в Свином рае с тех самых пор, когда начали сами возить друг друга в школу и научились ценить вкус зажаренной на рашпере свинины. До пивкофе я спросил Майки: "Ты когда-нибудь бывал в Свином рае?" Он перевёл взгляд на салфетку и снова постучал по ней пальцем. "О'кей, о'кей, я понял. Мальчик откинулся на спинку стула и вздохнул, словно строгий учитель, которому удалось добиться правильного ответа от самого тупого ученика в классе. Томми хихикнула и подмигнула ему ещё раз, и мальчик горделиво выпрямился. Если бы самооценку можно было измерять как рост, я сказал бы, что за эти минуты Майки прибавил не меньше 2 дюймов. Мы уже направлялись к выходу, когда в кухне, откуда ни возьмись, появился дядя. "Эй, вы куда собрались?" Майки поднял голову и повернулся к нему. "У меня есть кое-какая работа, и я думал, ты мне поможешь", сообщил дядя. Мальчик загадочно посмотрел на меня. С одной стороны, он спрашивал разрешения остаться, а с другой ему хотелось знать, возьму ли я его в свиной рай в следующий раз. Так, во всяком случае, я истолковал его вопросительный взгляд. О'кей, я улыбнулся. Помоги дяде, а в ресторан съездим завтра. Дядя положил руку на плечо Майки и посмотрел на нас с томи. Вот и хорошо. Пусть эти двое поговорят о своих взрослых делах, а свиной рай никуда не убежит. Ресторан, в который мы направлялись, находился на северной стороне дамбы, которая соединяет Брансвик и Сент-Саймонс. Он был широко известен своей отборной свининой, зажаренной на рашпере или прямо на углях, и французской картошкой фри в сухарях. Приехав на место, мы заняли уютный полукабинет в глубине. Томи сидела лицом к залу и не сняла тёмных очков даже после того, как официантка принесла чай со льдом. "Сняла бы ты свои очки", заметил я, слегка наклоняясь вперёд. "Здесь не так уж светло". Неопределённо отозвалась Томми, и я решила оставить её в покое. Только после того, как мы сделали заказ, я заметил пятерых молодых мужчин в белых рубашках, которые сидя за столиком почти в центре зала о чем-то шептались, то и дело поглядывая в нашу сторону. время от времени то один то другой разражались громким издевательским смехом. пару минут спустя самый рослый и громосткий из них поднялся и подойдя к нам без приглашения уселся на скамью рядом с Томми, слегка задев ее плечом. вместо того чтобы представиться, он бросил на стол несколько своих визиток. Держался парень уверенно, но когда он заговорил, голос его выдал. Он явно нервничал, но я не сразу догадался почему. Мы тут с друзьями поспорили, начал он. На кругленькую сумму. По уговору я должен подойти к вам, сказать, что видел почти все ваши фильмы и предложить сняться ещё в одном вместе со мной. Сдвинув очки на кончик носа, Томми слегка повернулась к Нахалу, демонстративно задержав взгляд на его руке, на которой блестело обручальное кольцо. Несмотря на то, что она была в тёплой толстовке, со стороны могло показаться, будто она мёрзнет, да и тёмные тени у неё под глазами обозначились реще. Когда-то давно я могла бы принять подобные слова за комплимент. Медленно, почти лениво проговорила Томми: смотрела она на меня, но обращалась к парню, который так и норовил теснее прижаться к её плечу. И это только лишний раз доказывает, как низко я себя ценила и как плохо о себе думала. Кончиком ногтя Томми указала на обручальное кольцо. Ступай домой к своей Нэнси или как её там, а диски с моими фильмами сожги. Ух ты, деланно восхитился парень. и бросив взгляд на своих товарищей, которые одобрительно захохотали, снова повернулся к Томми. Поговори со мной ещё немного, детка. Я люблю непристойности. С этими словами он опустил руку на бедро Томми. Не дрогнув, она подняла глазам одну из его визиток и в свою очередь посмотрела на столик, где корчились от смеха его приятели. Вот что я тебе скажу, Роберт, у тебя У вас, ребята, много денег, а то как же? Парень швырнул на стол кошелек с зажимом, в котором была довольно толстая пачка купюр. На верхней красовался портрет Томаса Джефферсона. Отлично. Томми поглядела на парковку за окном. А машина у тебя есть? Разумеется. Она положила руку ему на плечо. Что ж, пойдем. Ты будешь первым, а остальные как хотят. Она сдвинула очки на лоб и повернулась ко мне: "Не беспокойся, я быстро". Роберт сиял так, словно только что выиграл первый приз в лотерею. Поднявшись, он неуклюже взмахнул рукой, пропуская Томми вперёд, пародия на настоящего южанина-джентльмена. Она тоже встала и, взяв со стола ключи от моей машины, протянула мне очки: "Подержи, Слушай, Томми, ты уверена? Она отмахнулась. Я знаю, что делаю. Зажав в кулаке ключ от зажигания, так что он на целый дюйм выступал между ее указательным и средним пальцами, Томми улыбнулась заучно широкой улыбкой и резким движением вонзила ключ в шею Роберта чуть ниже адамового яблока, задохнувшись. Парень машинально схватился за горло и не сумел увернуться от последовавшего удара коленом. Держась одной рукой за шею, а другой за пах, Роберт согнулся пополам и повалился на пол. Четверо его товарищей вскочили, опрокидывая стулья, но Томми, пока в бойске усевшись верхом на поверженного врага, обеими руками схватил его за яйца и сжал, глубоко погрузив в мягкую ткань брюк длинные ногти больших пальцев. К этому времени официантки подняли крик, но визг Роберта звучал ещё громче и на тон выше. Когда бедняга ненадолго замолчал, чтобы набрать воздуха для следующего вопля, Томми наклонилась к нему и произнесла раздельно и громко, так чтобы слышали люди за ближайшими столиками: "Да, говнюк, я снялась в двух сотнях фильмов, и теперь я жалею о каждом из них". Мне наплевать, какие из них ты смотрел, о чём ты при этом мечтал и чем занимался. Но если и есть на свете кто-то, кто был бы хуже меня, это ты. При этих последних словах Томми с силой потянула промежность врага на себя, отчего Роберта начало гейзерно тошнить. Может быть, хоть это заставит вас задуматься. С скустинутые зубы продолжала Томми, обращаясь к приятелям Роберта, Сам Роберт, я думаю, вряд ли что-нибудь соображал. Вы считали меня продажной дрянью, но сами вы ещё отвратительнее, добавила она. Я вдруг понял, что Томми с трудом сдерживает слёзы, слёзы, которым она уже много лет не позволяла пролиться. Вы больны, и ваша болезнь ещё хуже, чем моя, Томми вскинула голову и повернулась к окну. Теперь она говорила так, словно обращалась к болотам, к океану, к солнечному голубому небу. Я не ангел, но вы просто грязь, повторила она и, встав во весь рост, обвела глазами зал, словно только сейчас осознав, сколько человек смотрят на неё с изумлением и чуть ли не со страхом. ловко пнув ногой успевшего подняться на колено Роберта, от чего тот, поскользнувшись в собственной блевотине снова свалился, Томми вернулась к нашему столу. Взяв со столешницы очки, она надела их на себя и, сев на прежнее место, привалилась спиной к стене, закрыв глаза. Дыхание её было тяжёлым и частым, побелевшее лицо блестело от пота, а губы, наоборот, запеклись. и приобрели тревожный сероватый оттенок. Роберт в тем времени не без труда отлепился от пола и на четвереньках вернулся к своему столу. Там уже стояли двое поваров с длинными ножами, которые вежливо осведомились у его приятелей, уйдут ли они сами или им помочь. Варча вполголоса, шутники удалились и уволокли Роберта. А ещё через минуту официантка принесла нам наш заказ. За счёт заведения, пояснила она, ставя тарелки на стол. Прошло довольно много времени, прежде чем я сумел наконец составить всё, что выкрикивала Томми, пока колотила Роберта с её странной худобой, с её постоянным ознобом, с тёмными кругами под глазами и герпетическими корочками на губах. Сейчас всё встало на свои места. Однако моё открытие меня ничуть не обрадовало. Я не знал даже что и сказать, да и нужно ли что-то говорить. Никаких подходящих слов у меня не было, оставалось только смотреть на неё и молчать. Между тем, остальные посетители ресторана нет-нет да и поглядывали в нашу сторону. Под этими многочисленными взглядами нам было не слишком уютно, казалось, будто нас здесь едва терпят. Поэтому Томми подозвала официантку и попросила упаковать наш заказ в коробки, чтобы мы могли забрать еду с собой. Через пару минут мы уже садились в викки, но только когда мы добрались до Сент-Саймонс и петляя по улочкам подъехали к маяку, первые слёзы выкатились из-под моих очков и упали на грудь, расплываясь на белой футболке серыми пятнами. Томи сидела, откинувшись на спинку сиденья, как человек, который очень устал. Её дыхание было не глубоким, но мерным. Увидев, что я плачу, она повернулась ко мне и вытерла мою щёку тыльной стороной ладони. "Эй", проговорила она, легко коснувшись моего подбородка. "Все люди умирают, рано или поздно, а я я только" Она покачала головой. И не стало продолжать. Мы вышли из машины, и обогнув маяк, оказались на дорожке, которая тянулась вдоль подпорной стены в том месте, где Алтамаха впадала в океан. На волнах плясали солнечные блики, а ярдах в 30 от нас лучепёрые коранксы с разгона атаковали поднявшиеся к самой поверхности косяки фали. Сеф на парковую скамейку Мы долго смотрели, как под ударами плавников и хвостов бурлит и покрывается розоватой пеной тёмная океанская вода. Наконец я спросил: "Как как тебя угораздило?" Томми рассмеялась и, откинувшись на спинку скамьи, положила голову мне на плечо. "Ты хочешь, чтобы я сказала правду или?" Она вгляделась в моё лицо и кивнула. Ладно, попробуем начать с правды. Она сложила руки на груди, и я впервые услышал влажное сепение и приглушённые хрипы, сопровождавшие каждый её вдох и выдох. На самом деле всё очень просто. Если спишь не с теми парнями и колешь не те наркотики не теми иглами, добром это не кончается. В конце концов ты неизбежно получаешь то, что заслуживаешь. Да я, кажется, уже это говорила. Говорила, не говорила. Я покачал головой. Неважно, что ты говорила. В конце концов, мало ли кто с кем спит. Мне и в голову не могло прийти, что ты, что у тебя. Я собиралась тебе все рассказать, но и когда ты собиралась, Томми рассмеялась, но совсем не весело. Сегодня для этого я и пригласила тебя в ресторан. Не могла же я предвидеть, что что нам помешают. Прошло ещё довольно много времени, прежде чем я набрался мужества спросить: "А что собственно с тобой такое?" Последовала ещё одна долгая пауза. Наконец она сказала: "Да всё вместе. Три разновидности вируса ВИЧ плюс гепатиты А, Б и С. Ну, ещё кое-что по мелочи. ВИЧ и гепатит самое главное. И давно ты заболела?" мир рассмеялась так давно, что уже должна была несколько раз умирить. А что говорят врачи? Может быть, есть какой-то способ? Она покачала головой. Я слишком долго мешкала. Но ведь сейчас ты здесь с нами, и мы могли бы Нет, Чейз. Вирус или точнее вирусы, которые находятся внутри меня, слишком сильны. В какой-то степени они даже мешают друг другу. Но если начать лечить что-то одно, остальные станут развиваться быстрее и тогда а мне бы не хотелось ускорить конец несмотря ни на что но я думал Тсс! она прижала палец к моим губам ну почему ты так поступила когда я только приехала в лос-анджелес мне показалось будто я нашла место где меня будут ценить и уважать Конечно, в таком уважении есть что-то неправильное, можно даже сказать извращённое. И всё же там мне не нужно было скрывать моё не нужно было прятаться, скрывать, какова я на самом деле. Но то мне обняла меня обеими руками за шею и закинула ноги мне на колени. Людям с изъяном очень неуютно среди нормальных людей, негромко проговорила она. Вот они и ищут таких, как они. Когда одна ущербная душа находит другую такую же душу, они начинают сосуществовать. Там в Лос-Анджелесе нас было много, и мы и каждый из нас старался в меру сил облегчить чужую боль, заполнить зияющую дыру в душе ближнего. Там я обрела семью, настоящую семью. Вот только чтобы она не распалась, Приходилось снова и снова колоть себе сильно действующие препараты. Еще одна слезинка сбежала по моей щеке. Постарайся меня понять, Чейз. Томми задумчиво провела кончиками пальцев по набухшим венам у себя на руке. На самом деле то, что со мной случилось, это... это дар, дар и благословение свыше. Я покачал головой. Только не для меня. Я больше не буду убегать, Чейз. С меня хватит. Она повернулась и посмотрела куда-то в сторону северной оконечности острова. И он больше не сможет сделать мне больно. Девушки, которую ты когда-то знал, больше нет. Я рассталась с ним много лет назад на съёмках фильма, название которого я уже не помню и не хочу помнить. Мне приходилось делать вещи, которые Она решительно тряхнула головой. Нет, не хочу вспоминать, не хочу снова становиться той, кем я была. Прежней Томми больше нет. Мне следовало приехать и забрать тебя. Я бы сделал это, если бы знал, клянусь. Томми поцеловала меня в мокрую от слёз щёку. Я знаю. Тогда почему ты не Томми долго не отвечала. Наконец она взяла моё лицо в ладони, повернула к себе. Наверное, мне следовало это сделать, но я вернулась домой к тебе, Чейз, и ради тебя мне бы не хотелось уйти, испытывая сожаление и угрозения совести, уйти, не поведавшись с тобой. Отражавшееся от воды солнце сверкало и до боли резило глаза. Том мне соскочила на землю и потянула меня за руку, а теперь... Покатай меня немного на твоей машине.